У тебя новая прислуга, Никифор. Откуда добыл? Спросил Алексей Петрович. Своя, государь-царевич, крепостная. На днях привезли из водчины двух. Брата, полонного человека, и сестру. А как прозывают? Продолжал любопытствовать царевич. Его-то Ванькой Федоровым, а ее Афроськой. Чего доброго, не приглянулась ли она тебе, государь? Царевич проворчал что-то себе под нос и, выпив еще рюмочку-другую водки, стал собираться. Провожая гостя, Никифор Кондратич вспомнил, что до сих пор не спросил о здоровье кронпринцессы, как того требовало придворное учтивство. «Все то же», — коротко оборвал царевич, махнув рукой. Весенняя погода между тем выяснилась, И жгучие лучи, ярко обливая роскошно распустившуюся зелень, придавали даже неприглядной местности живописную окраску. Выходя на улицу, царевич увидал Афросинью, стоявшую у воротного столба дома Вяземского. Теперь без свидетелей он сделался несколько решительнее и прямо взглянул в лицо девушки. Афросинья тоже, в свою очередь, оказалась смелее, Не опустила глаз, а, напротив, зарумянившись маковым цветом, окинула его ласковым женским взглядом. Алексей Петрович, проходя мимо, приветливо кивнул головой, за что в обмен получил низкий поклон деревенской женщины, важному барину. Тем и кончилось первое свидание царевича с Фросиньей. Девушка произвела на Алексея Петровича сильное впечатление — Одно из тех необъяснимых впечатлений, которые, зарождаясь бог весть от чего и почему, глубоко врезываются в душу, присасываются к ней, не покидая до последней развязки. Афросинью можно было назвать миловидной, симпатичной, но далеко не красавицей. Черты лица неправильны и резки, лицо загорелое, губы сочные, более пухлые, чем бы следовало, здоровые зубы. Ярко сверкавшие в широкой улыбке, не отличались ровностью и молочную белизною. Стройность, если и была, то вполне закрывалась доморощенным, грубым и запачканным кафтаном. Хороши были волосы, русые, с золотистым отливом на солнечных лучах, спускавшиеся толстой плетенкой ниже пояса. Но и от них за несколько сажен отдавало резким запахом постного масла. Но, несмотря на это, во всей ее фигуре было что-то особенно притягивающее к себе и не поддававшееся никаким определениям. Никакое многоречивое и красноречивое описание не могло выразить во всей полноте мягкость ее голубых глаз и ее бесхитростную доброту в ласковой улыбке. Алексей Петрович не раз оборачивался назад и встречал следившие за ним голубые глаза. А потом, когда он вернулся домой в свою обыденную обстановку, все окружающее показалось ему совершенно чуждым, и серые, тоже мягкие, но не живые, а тускло-туманные, нередко слезливые немецкие глазки Шарлотты, жадно выжидавшие от него нежного супружеского взгляда, потупились долу, не получив следовавшего законного дара. Алексею Петровичу притили чопорные немецкие сантименты, аккуратно размеренные во все дни и часы золотниками и гранами. Не раз случалось ему по возвращении из гостей разгоряченным винными парами вместо горячих супружеских ласк встречать или холодный отказ, или выговоры и упреки о том, как неприлично зашибаться хмелем. По рецептам кронпринцессы Всем отношениям должны быть отведены приличное место и время по установлению придворного этикета. И царевич в бессилии проявить более реальным способом свой протест только изливался в жалобах перед своим камердинером Иваном Большим Афанасьевым на семью Головкиных, отца с сыновьями, устраивавших свадьбу. «Это Гаврила Иванович с детьми», Жену мне на шею чертовку навязали. Как к ней приду, все сердитует и не хочет со мной говорить. На другой день после визита к Вяземскому царевич снова навестил учителя и снова полюбовался на Афросинью. Затем свидания начались ежедневно, а, наконец, и по два раза в день».